Глава 19 Я считался самым опасным заключенным тюрьмы Сан-Квентин, если не считать Опенхеймера и Моррелла, все эти годы гнивших рядом со мной во мраке. Кроме того, я считался самым упорным, более упорным, чем даже Опенхеймер и Моррелл. Разумеется, под упорством я подразумеваю выносливость. Способы, которыми старались сломить их дух и искалечить тело, были ужасны. Но меня пытались сломить еще более ужасными способами. И я выдержал все. «Динамит или гроб» был ультиматум начальника тюрьмы Азартана. Но это были пустые слова. Я не мог указать, где спрятан динамит, а начальник тюрьмы так и не сумел уложить меня в гроб. Но стойким было не мое тело, а мой дух. А стойким он был потому, что в моих предыдущих существованиях он закалялся в тягчайших испытаниях. Одно из этих испытаний долгое время преследовало меня как кошмар. У него не было ни начала, ни конца. Каждый раз я оказывался на каменистом островке, вечно содрогающимся под ударами прибоя и таком низким, что в буре соленые брызги беспрепятственно проносились над ним. Там всегда шел дождь. Я жил в каменной лачуге, сильно страдал от того, что не имел огня, и должен был есть свою пищу сырой. Но кроме этих страданий не было ничего. Я, конечно, понимал, что попадаю в середину какой-то моей жизни, и меня мучило, что я не имею ни малейшего представления ни о том, что было раньше, ни о том, что должно было произойти потом. А так как, погружаясь в малую смерть, я не имел власти распоряжаться моими путешествиями во времени, мне приходилось вновь и вновь переживать эти тягостные годы. Единственной моей радостью в этом существовании бывали ясные дни. Я грелся на солнышке и вечно озноб покидал меня моим единственным развлечением было весло и матросский нож Час за часом сидел я склонившись над этим веслом и старательно вырезал на нем крохотные буковки отмечая за рубкой каждую уходящую неделю. зарубок этих было очень много. я точил нож на плоском камне и ни один цирюльник не берег так свою любимую бритву, как я, этот нож. Ни один скупец не дорожил так своими сокровищами, как я, этим ножом. Он был дорог мне, словно жизнь. Да, собственно говоря, он и был моей жизнью. После многих возвращений на этот островок Очутившись у себя в одиночке, я сумел однажды вспомнить то, что было вырезано на весле. Сперва мне вспомнились лишь какие-то обрывки, но в конце концов я сумел свести их в единое целое. Вот что было вырезано на этом весле. Это написано... Чтобы сообщить тому, в чьи руки попадет это весло, что Дэниел Фосс, уроженец Эклтона в штате Мэриленд, входящем в Соединенные Штаты Америки, отплывший из порта Филадельфия в 1809 году на борту брига негоциант направлявшегося к островам Дружбы, был выброшен на этот пустынный остров в феврале следующего года, где он построил хижину, и прожил много лет, питаясь тюленями. Он был последним оставшимся в живых из команды указанного Брига, который разбился о плавучую ледяную гору и затонул 25 ноября 1809 года. Я словно видел перед глазами эту надпись. Она помогла мне узнать о себе довольно много. Но одну подробность, которая меня очень мучила, мне так и не удалось выяснить. Где находился этот островок? На крайнем юге Тихого океана или на крайнем юге Атлантического океана? Я плохо знаю пути парусных кораблей и не уверен, шел ли Брик, негоциант к островам Дружбы мимо мыса Горн или мимо мыса Доброй Надежды. Признаюсь, мое невежество было столь велико, что, лишь попав в тюрьму Фолсом, я, наконец, узнал, в каком океане расположены острова Дружбы. Убийца-японец, о котором я уже упоминал, был парусным мастером у Артура Сьювола, и он сказал мне, что, вероятнее всего, наш Брик огибал мыс Доброй Надежды. В таком случае, сопоставив дату отплытия из Филадельфии с датой кораблекрушения, я мог бы выяснить вопрос об океане. К несчастью, мне был известен только год отплытия. Кораблекрушение могло произойти как в Тихом океане, так и в Атлантическом. Только один единственный раз мне довелось пережить частицу того, что предшествовало годам, проведенным на острове. Я осознал себя фоссом в ту секунду, когда Брик налетел на айсберг. И я расскажу, как все было, хотя бы для того, чтобы показать, насколько хладнокровно и рассудительно было мое поведение. «Именно это хладнокровие, как вы увидите» помогло мне в конце концов пережить всех моих товарищей. Я проснулся на моей койке в кубрике от ужасающего треска. Он разбудил также остальных шестерых матросов моей вахты, и все мы одновременно спрыгнули на пол. Мы хорошо понимали, что произошло. Остальные опрометью бросились на палубу, в чем были. Но я понимал, что нас ждет, и не стал торопиться. Я знал, что спастись мы можем только в вельботе. Ни одному человеку не удалось бы долго продержаться в такой ледяной воде. И ни одному легко одетому человеку не удалось бы долго продержаться в открытой лодке. Кроме того, я знал точно, сколько времени потребуется на то, чтобы спустить вельбот. И вот при тусклом свете бешено раскачивающейся лампы, под шум суматохи на палубе и крики «Мы тонем!» я принялся вынимать из своего сундучка теплую одежду. Зная также, что сундучки моих товарищей больше им не пригодятся, я заглянул и в них. Торопливо... Но ни на секунду не теряя головы, я отбирал самые теплые добротные вещи. Я натянул на себя четыре лучшие шерстяные фуфайки во всем кубрике. Три пары штанов и три пары толстых шерстяных носков. Поэтому мои собственные хорошие сапоги не налезли на меня. Тогда я обулся в новые сапоги Никласа Уилсона, которые были больше и крепче моих. Кроме того, поверх моей куртки я надел куртку Джереми Нейлера, а поверх них обеих натянул толстую парусиновую зюдвеску Сета Ричардса. Я хорошо помнил, что он совсем недавно заново ее промаслил. Две пары шерстяных рукавиц, шарф Джона Робертса, который ему связала мать, и бобровая шапка Джозефа Дауса поверх моей собственной — обе с наушниками, довершили мой туалет. Крики тонем усилились, но я потратил еще минуту, чтобы набить карманы пачками жевательного табака, какие только попались мне под руку. Затем я выбрался на палубу. Как раз вовремя. Луна, проглядывавшая в просвет между тучами, озаряла страшную и унылую картину. Повсюду виднелся сорванный такилаж, и повсюду был лед. Паруса, реи, ванты, грот, мачты, которые еще стояла, были покрыты бахромой хромой При виде их меня охватило чувство, похожее на облегчение. «Никогда больше не придется мне тащить и дергать замерзшие талии и разбивать лед», Чтобы заиндевевшие снасти могли пройти сквозь заиндевевшие блоки. Штормовой ветер обжигал кожу. Значит, близко были айсберги. Огромные волны казались ледяными в лунном свете. Вельбот был спущен с левого борта, и я увидел, как матросы, катившие по обледенелой палубе бочки с провиантом, бросили их, торопясь покинуть корабль. Тщетно капитан Никол пытался их удержать. Набежавшая волна положила конец спорам, и они все разом ринулись в шлюпку. Я схватил капитана за плечо и, вцепившись в него, кричал ему на ухо, что позабочусь о провианте, если он спустится в шлюпку и помешает остальным отвалить. Однако времени мне было дано немного. Едва я успел с помощью второго помощника Эрена Нортрапа спустить в вельбот полдесятка бочонков с солониной и водой, как сидевшие в нем закричали, что они отваливают. Да и пора было. На нас с наветренной стороны надвигалась огромная ледяная гора. А с подветренной, совсем рядом, выселась другая ледяная гора, и нас несло прямо на нее. Эйрон Нортрап прыгнул, не мешкая. А я задержался на мгновение, хотя вельбот уже отваливал, выбирая местечко, где люди сидели теснее, чтобы их тела могли смягчить мое падение. Меня не прельщала возможность отправиться в это опасное путешествие со сломанной рукой или ногой. Стараясь не мешать сидевшим на веслах, я быстро пробрался к корме, туда, где кончались скамьи. На это у меня были свои причины. Во-первых, там можно было устроиться гораздо удобнее, чем на узком носу. А во-вторых, я знал, что при подобных обстоятельствах неизбежно начнутся какие-нибудь неурядицы, и хотел устроиться поближе к офицерам. На корме расположились старший помощник Уолтер Дейкон, корабельный врач Арнольд Бентам, Эйронд Нортрап и капитан Никол, державший румпель. Врач хлопотал над Нортрапом, который лежал на дне шлюпки и стонал. Дорого ему обошелся его необдуманный прыжок. Он сломал правую ногу. Однако возиться с ним времени не было. Мы находились среди бушующих волн, между ледяными горами, которые быстро сближались. Никласу Уилтону, загребному, не хватало места, и я отодвинул бочонки. А потом, встав на колени лицом к нему, начал налегать всем весом на его весло. Впереди Джон Робертс склонялся над носовым веслом. Артур Хаскинс и юнга Бенни Хардуотер, пристроившись за его спиной, помогали ему грести. Собственно говоря, вся команда старалась помочь гребцам, и поэтому только мешала им. Мы едва не погибли. Нас спасла какая-то сотня ярдов, но когда мы благополучно проскочили, Я повернул голову и увидел безвременный конец нашего негацианта. Айсберги сжали его и раздавили, словно пальцы мальчугана ягоду, зажатую между ними. А вой ветра и рев волн заглушали все звуки, хотя треск ломавшихся шпангоутов и бинсов, наверное, мог бы разбудить спящий городок. И вот, словно бы бесшумно, без всякого сопротивления, борта Брига сблизились, палуба вспучилась, и его обломки исчезли под столкнувшимися обрывами двух ледяных гор. Гибель корабля, так долго укрывавшего нас от ярости стихий, наполнила меня грустью. Но в то же время я с удовольствием ощущал теплоту, разлитую по моему телу под четырьмя фуфайками и тремя куртками. Однако даже я мерзнул в эту ночь, а ведь я был одет теплее всех в шлюпке. Мне не хочется писать о страданиях остальных моих товарищей. Мы боялись, что в темноте снова наткнемся на плавучий лед, и всю ночь напролет... Учерпывали воду, держа нос вельбота против волны. И почти все время то одной рукавицей, то другой я растирал нос, опасаясь его обморозить. А кроме того я молился, так как еще не забыл годы, проведенные среди родных в Элктоне. Утром мы немного осмотрелись. Если не считать двух-трех человек, все были обморожены. Эрен Нортроп лежал без движения. Его нога была в скверном состоянии. По мнению врача, он отморозил обе ступни. Перегруженный вильбот сидел в воде очень глубоко. В нем ведь поместилась вся корабельная команда, 21 человек. Двое были совсем мальчишки. Бенни Хардуотеру едва исполнилось 13 лет. А лишь у Дикери, моему соседу по Элктону, не было еще семнадцати. Наши запасы состояли из трехсот фунтов солонины и двухсот фунтов копченой свинины. Полдюжины пшеничных караваев, которые захватил Кок, в счет не шли. Они насквозь пропитались морской водой. Кроме того, у нас было три бочонка воды и маленький бочонок пива. Капитан Никол честно признался, что, насколько ему известно, в этой неисследованной части океана нет никаких островов. Нам оставалось одно — попытаться достичь широт с более мягким климатом. И вот, поставив маленький парус, мы повернули свой вельбот и, пользуясь свежим ветром, поплыли на северо-восток. Распределение провизии было чисто арифметической задачей. Эйрона Нортрапа мы не считали, так как всем было ясно, что ему долго не протянуть. Следовательно, если выдавать по фунту на человека в день, 500 фунтов солонины нам могло бы хватить на 25 дней. При рационе в полфунта на 50. Мы решили установить дневной рацион в полфунта. Я делил и раздавал мясо под надзором капитана, и Господь мне свидетель исполнял свое дело честно, хотя кое-кто из матросов ворчал с самого начала. Кроме того, время от времени я делился с остальными табаком, который успел рассовать по своим многочисленным карманам, хотя и делал это с сожалением. Особенно, когда знал, что тот, кому я его даю, все равно через день-два умрет. Да, смерть посетила нашу открытую шлюпку. Людей убивал не голод, а невыносимый холод, от которого негде было укрыться. Выжить могли наиболее крепкие и наиболее удачливые. Здоровье у меня было крепкое, и я мог считать себя удачливым. Я ведь был тепло одет и не сломал ноги, как Эйрон Нортрап. Впрочем, он был так силен, что продержался несколько дней, хотя сильно обморозился еще в первую ночь. Первым умер Ванс хатуэй На рассвете мы увидели, что он, согнувшись пополам, валяется на носу, замерзший насмерть. Вторым умер Юнга лишь Дикери. Другой юнга, Бенни Хардуотер, выдержал не то десять, не то двенадцать дней. Мороз был так силен, что наша вода и пиво замерзли, и мне было нелегко складным ножом норд-рапа разбивать дневную порцию на ровные кусочки. Эти кусочки мы клали в рот и сосали. А кроме того, когда начиналась метель, в нашем распоряжении оказывалось сколько угодно снега. Но проку от него было мало. У тех, кто ел снег, воспалялся и пересыхал рот, и им непрерывно хотелось пить. А такую жажду нельзя было утолить ничем. Если человек принимался сосать лед или снег, воспаление только усиливалось. Я уверен, что лишь Дикери умер именно из-за этого. Прежде чем умереть, он сутки провалялся в бреду. Умирая, он умолял, чтобы ему дали пить, хотя погиб вовсе не от недостатка воды. Я, как мог, противился соблазну и вместо того, чтобы сосать лед, старался жевать табак, и поэтому избежал воспаления. С мертвецов мы снимали всю их одежду. Ногими явились они в этот мир... И ногими отправлялись они за борт вельбота в темные ледяные волны океана. Одежда их распределялась по жребию. Так распорядился капитан Никол, чтобы предотвратить ссоры. Глупая чувствительность была неуместна при таких обстоятельствах. И среди нас не было человека, который не испытывал бы тайной радости, когда кто-нибудь умирал. Во время жеребьевок больше всего везло Айзрилу Стикни, так что, когда он сам умер, после него осталась целая груда одежды. И она продлила жизнь тем, кто еще уцелел. Мы продолжали плыть на северо-восток, пользуясь свежим западным ветром. Но погода по-прежнему оставалась холодной. На дне шлюпки намерзали брызги, и мне все еще приходилось колоть пиво и воду ножом Нортрапа. Мой собственный нож я старался беречь. Он был очень хорошим, с острым стальным лезвием, и мне вовсе не хотелось зазубривать его о лед. К этому времени половина команды уже была за бортом. Опасная осадка Вильбота уменьшилась, и внезапные шквалы больше не грозили нам гибелью, А кроме того, стало просторнее, и можно было улечься спать с удобством. Наш скудный паёк был, однако, причиной постоянного недовольства. Капитан, старший помощник, доктор и я, обсудив это дело между собой, решили оставить порцию в полфунта. Шестеро матросов, которых возглавлял Тобис Сноу, Заявили, что раз половина команды вымерзла, значит, остальным можно теперь выдавать вдвое больше, по целому фунту, мяса. На это мы, корма, возражали, что, ограничиваясь полфунтом, мы удваиваем наши шансы на спасение. Правда, восьми унций солонины было маловато для того, чтобы жить, выдерживая постоянный мороз. Мы очень ослабели и зябли особенно легко. Обмороженные носы и щеки совсем почернели. Нам никак не удавалось согреться, хотя теперь у каждого из нас было вдвое больше одежды, чем в начале. Через пять недель после гибели негоцианта недовольство из-за распределения провизии привело к открытому столкновению. Когда я спал, это случилось ночью, Капитан Никол поймал Джуда Хэтчкинса, когда он крал солонину из бочки. Как тут же выяснилось, на это его подбили остальные пятеро. Едва Джуд Хэтчкинс был замечен капитаном, как все шестеро бросились на нас с ножами. Произошла короткая бешеная схватка, освещавшаяся лишь тусклым блеском звезд. И вельбот не перевернулся только чудом. Мои фуфайки и куртки снова спасли меня, послужив мне панцирем. Ножи застревали в них и лишь слегка царапали кожу. Хотя потом я насчитал дюжину таких царапин. Одежда остальных тоже служила им достаточной защитой. И драка кончилась бы в ничью, если бы старший помощник Олтер Дейкен, великан и силач, не предложил покончить с делом разом, выбросив мятежников за борт. Его поддержал капитан Никол, доктор и я, и в мгновение ока пятеро из шестерых полетели в воду и принялись отчаянно цепляться за борта. Капитан Никол и доктор схватились с шестым матросом Джереми Мейлером и уже собирались выбросить его вслед за другими, а старший помощник бил багром по пальцам, цеплявшимся за борт. Я остался без дела, и поэтому увидел страшную смерть Дейкина, Когда он поднял Багор, чтобы ударить по пальцам Сэта Ричардса, тот опустился в воду по шею, а потом рванулся вверх, поднялся по пояс над бортом, обхватил старшего помощника за плечи и стащил его за собой в океан. Я думаю, он так и не разомкнул рук» и оба утонули, сплетенные в вечном объятии. Таким образом, из всей команды в живых нас осталось только трое. Капитан Никол, Арнольд Бентам, доктор, и я. Семь человек погибли за две-три минуты, потому только что Джуд Хэтчкинс задумал украсть солонину. А я жалел еще и о том, что в море без толку пропало столько хорошей одежды. Она очень пригодилась бы любому из нас. Капитан Никол и доктор были хорошими честными людьми. Когда двое из нас спали, третий, сидевший на руле, мог бы легко украсть часть солонины, но этого никогда не случалось. Мы полностью доверяли друг другу и готовы были умереть, чтобы оправдать это доверие. Мы продолжали ограничиваться полуфунтом мяса в день и пользовались всяким порывом попутного ветра, чтобы продвинуться дальше на север. Но только 14 января, через семь недель после гибели нашего Брига, наконец немного потеплело. Погоду и тогда нельзя было назвать по-настоящему теплой. Просто мороз стал менее свирепым. Тут ровные западные ветры стихли, и в течение многих дней мы болтались на месте. Большую часть времени стоял мертвый штиль, и дули легкие противные ветры, которые порой на несколько часов усиливались и относили нас назад. Мы были очень слабы и не могли продвигаться вперед на таком большом вольботе с помощью весел. Нам оставалось только беречь провизию и ждать, что Бог смилостивится над нами. Мы все трое были людьми верующими и каждый день перед дележом пищи возносили общую молитву. А кроме того, мы молились и отдельно друг от друга, часто и подолгу. К концу января наши запасы совсем истощились. Свинина была съедена уже давно, и в бочонок из-под нее мы собирали дождевую воду. Солонина оставалось лишь несколько фунтов. И все эти девять недель, проведенных в открытом вельботе, мы не видели ни одного паруса. Нам не встретилось ни клочка суши. Капитан Никол откровенно признался, что после 63 дней плавания по счислению он не имеет ни малейшего представления о том, где мы находимся. Двенадцатого февраля был съеден последний кусок солонины. Я пропущу большую часть того, что произошло за следующие восемь дней, и коснусь только тех подробностей, которые показывают, какими людьми были мои товарищи. Мы голодали уже так долго, что теперь, когда пища кончилась, у нас не оказалось никакого запаса сил, и мы начали быстро слабеть. 24 февраля мы спокойно обсудили наше положение. Мы все трое были мужественными людьми, упорными, любящими жизнь, И никто из нас не хотел умирать. Никто из нас не хотел добровольно принести себя в жертву ради остальных двух. Но мы согласились вот на чем. Нам нужна пища. Мы должны бросить для этого жребий. И жребий мы бросим на следующее утро, если не задует попутный ветер. «На следующее утро». Поднялся попутный ветер. Он был не сильным, но дул ровно, и мы смогли двигаться на север, правда, с черепашьей скоростью в два узла. 26 и 27 февраля ветер не затихал, и хотя мы страшно ослабели, мы все-таки не отступили от своего решения и продолжали плыть. Однако утром 28 февраля мы поняли что час настал. Вильбот уныло покачивался на мертвой зыби, и свинцовое небо не обещало ветра. Я отрезал от моей куртки три одинаковых кусочка парусины. В одном из них виднелась коричневая нитка. Это и был роковой жребий. Затем я положил все три жребия в мою шляпу и закрыл ее шляпой капитана Никола. Все было готово. Но мы еще медлили, вознося долгую, безмолвную молитву, ибо верили, что решать будет Господь. Я знал, чего стоит моя добродетель, но я знал также, чего стоит добродетель моих товарищей, и не мог предугадать, как Господь сделает свой выбор в таком важном деле при столь равных обстоятельствах. Капитан тащил жребий первым. Это было его законное право. Опустив руку в шляпу, он помедлил, закрыв глаза и шепча последнюю молитву. В его кусочке не было коричневой нитки. И это было справедливо. Я не мог не признать про себя, что такое решение правильно, ибо я хорошо знал жизнь капитана Никола, и знал его как честного, справедливого и богобоязненного человека. Оставались доктор и я. Значит, жребий мог выпасть только ему или мне. По корабельным правилам вторым тащить должен был он. Мы снова стали молиться, и молясь, я быстро перебрал в памяти всю свою жизнь — и все, что делало меня достойным и недостойным Божьей милости. Я держал шляпу у себя на коленях, снова прикрыв ее шляпой капитана Никола. Доктор сунул в нее руку и некоторое время перебирал пальцами. А я думал, можно ли на ощупь отличить эту коричневую нитку от остальной ткани. Наконец он вынул руку. У ней был клочок ткани с коричневой ниткой. И я вознес смиренное благодарение Господу за его неизреченную милость ко мне и решил еще более верно следовать всем его заповедям. А в следующее мгновение я подумал, что доктор и капитан по положению стоят ближе друг к другу, чем ко мне. И испытывает, вероятно, сейчас некоторое разочарование. Но тут же я почувствовал уверенность, что оба они поистине хорошие люди и не отступят от принятого решения. Я был прав. Доктор обнажил руку, взял нож и приготовился вскрыть себе вену. Сперва, однако, он обратился к нам со следующими словами. «Я уроженец города Норфолка в Виргинии, и там меня ждут жена и трое детей. Я прошу у вас лишь одного. Если Господу будет угодно спасти вас от гибели, и вы сумеете вернуться на родину, то сообщите моей несчастной семье о моей смерти». Потом он попросил нас дать ему несколько минут, чтобы он мог помолиться. Ни капитан Никол, ни я не в силах были выговорить слова и только сквозь слезы кивнули в знак согласия. Без всякого сомнения, из нас троих только Арнольд Бентом еще владел собой. Я испытывал невыносимые душевные муки и убежден, что капитан Никол страдал не меньше меня. Но что нам оставалось делать? Другого выхода не было. Все было сделано честно и справедливо, и решено самим Богом. Но когда Арнольд Бентом кончил все приготовления и взялся за нож, я не мог более сдерживаться и воскликнул. «Погодите. Мы столько терпели, что можем потерпеть еще немного. Сейчас утро. Так подождем же до сумерек. Тогда, если ничто не изменит нашей ужасной судьбы... Сделайте то, Арнольд Бентам. Сделайте то, о чем мы условились. Он поглядел на капитана Никола, ожидая его согласия, но капитан Никол мог только кивнуть. Он не произнес ни слова, но в его холодных серых глазах, увлажненных слезами, я прочел великую благодарность. То, что мы с капитаном Николом должны были извлечь выгоду из смерти Арнольда Бентома, решенной честной жеребьевкой, не казалось мне преступлением. Я верил, что любовь к жизни, которая руководила нашими поступками, была вложена в наши души самим Богом. Такова была Божья воля, и мы его создание могли только покориться ей и смиренно ее выполнять. Но Господь милосерд, и в своем милосердии Он спас нас от столь ужасного, хотя и праведного деяния. Не прошло и четверти часа, как наши щеки обжег холодный и сырой ветер с запада. Еще через пять минут наш парус надулся, и Арнольд Бентом сел за руль. — Берегите те силы, которые у вас еще остались, — сказал он. «Дайте мне истратить мои последние, чтобы увеличить ваш шанс на спасение». И он правил вельботом, пока ветер все свежел, а мы с капитаном Николом лежали, растянувшись на дне шлюпки и охваченные слабостью видели сны, возвращавшие нас к тому, что нам было дорого в мире. И ветер продолжал свежеть и вскоре по несущимся в небе облакам мы поняли, что приближается ураган. В полдень Арнольд Бентом упал в обморок у руля, но прежде чем вельбот успел завертеться на разбушевавшихся волнах, мы с капитаном Николом вцепились в румпель ослабевшими руками. Мы быстро договорились о дальнейшем. И, как прежде, капитан Никол по праву первый тащил жребий. Так теперь он в первую очередь остался у руля. Затем мы трое стали сменять друг друга каждые пятнадцать минут. Мы так ослабели, что больше, чем на пятнадцать минут у нас не хватало сил. К вечеру разыгралось сильное волнение. Не будь наше положение столь отчаянным, нам следовало бы поставить вельбот по ветру бросить плавучий якорь и лечь в дрейф. Стоило нам стать боком к ветру, огромные седые валы неминуемо прокинули бы нашу скорлупку. Весь этот день Арнольд Бентом умолял нас ради спасения наших жизней стать на плавучий якорь. Он понимал, что мы продолжаем идти под парусом, лилея одну надежду — «А вдруг что-нибудь непредвиденное позволит нам забыть о жеребьевке?» Доктор был благородным человеком. И капитан Никол, чьи холодные серые глаза стали совсем стальными, тоже был благородным человеком. «И в обществе таких благородных людей, как мог я быть менее благородным?» Ни раз и ни два благодарил я Бога в этот день за то, что Он дал мне узнать двух подобных людей. На них почила благодать Божья, и какова бы ни была моя судьба, я был заранее вознагражден за все их обществом. Как и они, я не хотел умирать, но не страшился смерти». Мимолетное подозрение против них давно рассеялось без следа. Суровым было наше испытание. Суровыми были эти люди, но истинно благородными, божьими избранниками. Первым его увидел я. Я правил, а Арнольд Бентом, примирившийся с близкой смертью, и капитан Никол, готовый с ней перемириться лежали на дне вельбота и тела их перекатывались сбоку на бок словно передо мной уже были покойники и вдруг я увидел его вельбот подгоняемый ветром бившим в его паруса взлетел на пенный гребень волны и совсем близко перед собой я увидел скалистый островок который казалось содрогался до основания под ударами бешеных валов До него было меньше полумили. Я испустил такой крик, чтобы мои товарищи, с трудом цепляясь за борта, привстали на колени и принялись вглядываться в открывшийся впереди кусочек суши. — Держать прямо на остров, Даниэл! срывающимся шепотом скомандовал капитан Никол. — Может быть, там есть бухта. Это наш единственный шанс. В следующий раз я услышал его голос, когда мы вплотную приблизились к страшному подветренному берегу, где не было видно ни единой бухточки. «Держать прямо на остров, Дэниел! Мы так ослабели, что не сумеем пробиться к нему против ветра и волны, если нас пронесет мимо!» Он был прав. Я подчинился. Он достал свои часы и посмотрел на них, и я спросил, который час. Было пять часов. Капитан протянул руку Арнольду Бентому, который слабо ее пожал. При этом оба посмотрели в мою сторону, включая меня в свое рукопожатие. Я понял, что мы прощаемся друг с другом. Ибо нам, ослабевшим и измученным, нельзя было и мечтать о том, что мы сумеем пробраться живыми через рифы, на которых кипела вода, и вскарабкаться на вздымающиеся за ними отвесные скалы. В двадцати футах от берега вельбот перестал слушаться руля. Еще мгновение, и он перевернулся, а я забарахтался в волнах. Больше я никогда не видел моих товарищей. — К счастью! Меня поддерживало на воде кормовое весло, которое я все еще сжимал в руках. И благодаря неслыханной удаче волна, подхватив меня в нужную минуту и в нужном месте, выбросила на пологий склон единственной пологой скалы на всем этом ужасном берегу. Я не был ранен. Я даже не ушибся. Голова моя кружилась от слабости, но я все-таки мог ползти и забрался туда, куда уже не достигали цепкие волны. Я поднялся на ноги, зная, что спасен, и, пошатываясь, возблагодарил Бога. Вельбот был уже разбит в щепы, и хотя мне не довелось увидеть тела капитана Никола и Арнольда Бентома, я понимал, как их изуродовало. На краю скалы, где пенились волны, я увидел весло и, рискуя жизнью, подтащил его к себе. А потом я упал на колени, чувствуя, что теряю сознание. И все же, прежде чем дурнота владела мною, подгоняемый инстинктом моряка, я заставил себя проползти по острым, режущим тело камням, за предел досягаемости самых высоких волн. И только там сознание окончательно оставило меня. Я чуть не умер в эту ночь. Я был охвачен оцепенением и лишь изредка ощущал леденящий холод и промозглую сырость, от которых меня ничто не защищало. Утро принесло с собой невыразимый ужас. Ни кустика, ни травинки не увидел я на этой голой скале, поднимавшейся со дна океана. Передо мной была каменная россыпь шириной в четверть мили и длиной в полмили. Мне нечем было подкрепить мое изнаренное тело. Меня томила жажда, но пресной воды не было нигде. Тщетно сжигая рот, я пробовал воду, скопившуюся в углублениях между камнями. Она была соленой, потому что буря окутала островок тучей соленых брызг. От вельбота не осталось ничего, даже щепочки. У меня была только моя одежда, хороший нож и весло, которое я успел втащить на скалу за линию прибоя. Буря начала затихать, и весь день, поднимаясь, падая, ползая на четвереньках, так что мои локти и колени превратились в кровоточащие ссадины, я тщетно искал пресную воду. В эту вторую ночь, чувствуя, что моя смерть близка, я укрылся от ветра за большим камнем. Довершая мои страдания, начался проливной дождь. Я поспешил снять свои многочисленные куртки, расстелил их на земле, надеясь хоть так собрать питьевую воду. Но меня ждало разочарование. Когда я начал выжимать в рот пропитавшую их влагу, оказалось, что моя одежда насквозь просолилась после того, как я побывал в океанских волнах. Я лег на спину и, открыв рот, Сумел поймать в него несколько дождевых капель. Это было мучительное занятие, но мне удалось смочить рот, он не воспалился, и это спасло меня от безумия. На следующий день я почувствовал себя совсем больным. Я, не евший уже столько дней, вдруг начал пухнуть и стал настоящим толстяком. У меня пухли руки, ноги. Все тело. Стоило чуть надавить пальцем, и он на целый дюйм уходил в мою плоть. оставшаяся после этого ямка долго не исчезала. И все же я трудился из последних сил, дабы выполнять волю Господа, пожелавшего, чтобы я жил. Голыми руками я аккуратно вычерпал соленую воду из всех углублений в камнях, надеясь, что новый дождь наполнит их водой, годной для питья. Моя печальная судьба и воспоминания моих близких и любимых, оставшихся в Элктоне, наполнили мое сердце такой грустью, что порой несколько часов проходили словно в каком-то забытье. Это тоже было милостью проведения. Я умер бы, если бы каждую минуту помнил о своих страданиях. Ночью меня разбудил шум дождя, и я стал ползать от углубления к углублению, лакая скопившуюся в них воду и слизывая дождевые капли с камней. Вода была солоноватой, но ее можно было пить. Она спасла меня. Когда я проснулся утром, оказалось, что мое тело покрыто обильной испариной, и сознание мое прояснилось. Тут. Из-за туч выплыло солнце. В первый раз за все мое пребывание на островке. Я разложил сушить свою одежду. Воды я напился вдоволь и рассчитывал, что ее хватит на десять дней, если я буду расходовать ее осмотрительно. Удивительно, каким богачом я почувствовал себя, став хозяином такого драгоценного сокровища. Десятидневного запаса солоноватой воды. А когда я нашел выброшенную на скалы Тушу уже давно погибшего тюленя, То не позавидовал бы и самому именитому купцу, Чьи корабли благополучно возвращаются Из дальнего плавания с дорогими грузами, Чьи склады ломятся от товаров, Чьи сундуки полны золотом до краев». Но прежде всего я упал на колени, чтобы возблагодарить Бога за новый знак Его безграничного милосердия. Мне стало ясно, что Господу неугодна моя смерть. Он оберегал меня с самого начала. Зная, что мой желудок ослабел, я съел лишь несколько кусочков тюленьего мяса. Я понимал, что моя вполне естественная жадность убьет меня, если я дам ей волю. Мне никогда не доводилось есть ничего вкуснее, и не скрою, что я снова и снова проливал слезы радости, любуясь этой полуразложившейся тушей. Надежда опять окрепла во мне. Я припрятал в скалах все оставшееся мясо и тщательно закрыл мои углубления с водой плоскими камнями, чтобы драгоценная жидкость не испарилась под действием солнечных лучей, чтобы в нее не попали соленые брызги, если ночью вдруг поднимется сильный ветер. Кроме того, я собрал обрывки водорослей и высушил их на солнце, чтобы моему бедному измученному телу было мягче лежать на жестких камнях. Потом, в первый раз за много дней, я надел сухую одежду и погрузился в глубокий сон безграничной усталости, который нес мне исцеление. На следующий день я проснулся другим человеком. Солнце опять пряталось за тучами, Но это не повергло меня в уныние, и я скоро увидел, что Господь, не забывавший обо мне, пока я спал, приготовил для меня новое чудесное благо. Я даже закрыл глаза и протер их, потому что, куда бы я ни посмотрел, все прибрежные скалы и рифы были усеяны тюленями. Их были тысячи. А в волнах резвилось еще несколько тысяч, и можно было оглохнуть от громкого рева, вырывавшегося из всех этих глоток. Мне достаточно было одного взгляда. На берегу лежало мясо, запасов которого достало бы на десятки корабельных команд. Я, не мешкая, схватил мое весло. Другого дерева на острове не было. И начал осторожно подкрадываться к этим неисчислимым запасам провианта. Мне скоро стало ясно, что этим обитателям моря человек не знаком. При моем приближении они совсем не испугались, и даже ребенок мог бы убивать их ударом весла по голове. Но когда я убил четвертого теленя, меня вдруг охватило странное помешательство. Я поистине потерял рассудок и продолжал убивать, убивать, убивать. Целых два часа я без передышки орудовал веслом и совсем выбился из сил. Не знаю, какую бойню мог бы я учинить, но только когда кончились эти два часа, все оставшиеся в живых тюлени словно по какому-то сигналу бросились в воду И исчезли. Я пересчитал убитых тюленей. Их оказалось более двухсот. И я пришел в ужас при мысли о кровожадном безумии, которое только что владело мной. Такая бессмысленная расточительность была тяжким грехом, и подкрепившись этой свежей пищей, я постарался как мог искупить свое прегрешение. Но прежде чем приступить к предстоящей тяжкой работе, я вознес благодарственную молитву тому, чье милосердие спасло меня столь чудесным образом. А потом взялся за дело и трудился до поздней ночи, снимая шкуры с тюленей, разрезая мясо на полосы и укладывая эти полосы на камнях, чтобы они провялились на солнце. Кроме того, отыскав отложение соли в щелях и ложбинках на ветреной стороне острова, я стал натирать мясо этой солью. Четыре дня трудился я, и по истечении этого срока исполнился неразумной гордости перед Богом, ибо не потерял ни кусочка из всего этого запаса. Непрерывный труд был полезен для моего тела и оно быстро окрепло благодаря питательной пище, в которой я себя не ограничивал. Вот еще одно свидетельство Божьего милосердия. За все восемь лет, прожитых мною на этом голом островке, ни разу ясная погода не держалась столь долго, как в дни, последовавшие за избиением тюленей. Прежде чем тюлени вновь посетили мой остров, Прошло много месяцев, и все это время я не бездельничал. Я построил себе каменную хижину, а рядом с ней амбар для моих запасов. Эту хижину я покрыл несколькими слоями тюленьих шкур, так что она не пропускала ни капли дождя. А когда по моей кровле стучали дождевые струи, я не переставал дивиться тому, что меха которые на лондонском рынке сделали бы их обладателя несметно богатым, здесь защищали потерпевшего крушение бедного моряка от бешенства стихий. Я быстро сообразил, что мне следует вести счет дням, иначе, как я хорошо понимал, я мог бы утратить представление о днях недели, не отличал бы их друг от друга и не знал бы, какой из них день господень. Я постарался как можно точнее вспомнить расчет дней, который вел в вельботе капитан Никол, и много раз внимательнейшим образом, чтобы исключить возможность ошибки, пересчитал дни, проведенные мной на острове. Затем я стал вести счет дням недели, выкладывая перед своей хижиной семь камней. На одной стороне весла маленькой зарубкой я отмечал каждую проходящую неделю, на другой стороне месяцы, не забывая добавлять дни сверх четырех недель. Поэтому я, как надлежит, соблюдал День Господень. Я, конечно, не мог устраивать настоящее богослужение. Однако, вырезав на весле короткий псалом, подходивший для моего положения, Я пел его по воскресеньям. Бог в милосердии своем не забыл меня. И я все эти восемь лет в надлежащие дни вспоминал Бога. Просто удивительно, сколько труда надо потратить при подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить себе самое простое — пищу и кров. Да, этот первый год я редко сидел сложа руки. Постройка хижины, представлявшей собой просто каменную берлогу, потребовала целых шести недель. А сколько месяцев я высушивал и скоблил тюленьи шкуры, чтобы они стали совсем мягкими и годились для одежды. Кроме того, мне постоянно приходилось думать о воде. После каждой бури соленые брызги портили все мои запасы. И мне приходилось переносить тяжкие мучения, прежде чем выпадал дождь, не сопровождавшийся сильным ветром. Зная, что и капля точит камень, я подобрал обломок скалы, крепкий и единого состава, и с помощью маленьких камешков принялся выдалбливать его. Через пять недель изнурительного труда я изготовил кувшин, вмещавший полтора галлона. Позже я точно таким же способом сделал кувшин в четыре галлона. На него у меня ушло девять недель. Кроме того, я время от времени изготавливал сосуды поменьше. А кувшин, который мог бы вместить восемь галлонов, вдруг треснул после того, как я провозился с ним семь недель. Однако только на четвертый год моей жизни на острове, когда я уже примирился с мыслью, что мне суждено остаться здесь до конца дней своих, я изготовил шедевр. На него у меня ушло восемь месяцев, зато он плотно закупоривался и вмещал тридцать галлонов. Эти каменные сосуды доставляли мне великую радость, так что я иной раз даже забывал о христианском смирении и смотрел на них с немалым тщеславием. Ни у одной королевы не было золотой посуды, которую она ценила бы больше, чем я, свою каменную. Кроме того, я изготовил ковш, вмещавший всего кварту, чтобы с его помощью переливать воду из углублений в большие хранилища. Если я скажу, что один этот ковшик весил чуть ли не тридцать фунтов, читатель легко поймет, сколько труда требовалось только на сбор дождевой воды. Таким образом я, как мог, облегчил свою одинокую жизнь». Я соорудил себе уютное жилье и обзавелся шестимесячным запасом вяленного и засоленного мяса. Я хорошо понимал, что должен чувствовать великую благодарность Богу, ибо все это были блага, о которых на необитаемом острове трудно даже мечтать. Хотя я был лишен человеческого общества, и мое уединение не делило со мной ни собака ни даже кошка. Я был доволен своей судьбой гораздо больше, чем многие другие, окажись они на моем месте. В этой унылой пустыне, куда меня забросила судьба, я полагал себя несравненно более счастливым, чем те, кто за позорные преступления были обречены влачить жизнь в уединении темниц где совесть мучила их, как незаживающая язва. Каким бы унылым ни представлялось мне будущее, я лелеял надежду, что провидение, которое в тот самый час, когда голод грозил мне гибелью и меня легко могла поглотить пучина морская, привело меня целым и невредимым на эти голые скалы, в конце концов ради моего спасения — Приведет сюда корабль. Пусть я был лишен общества себе подобных и многих удобств, но, как мне не раз приходило в голову, мое одиночество давало мне и кое-какие преимущества. Я мирно владел целым островом. Пусть он и был невелик, и оспаривать мои права на него могло разве какое-нибудь морское чудище?» Островок этот был почти неприступным, и по ночам я спал спокойно, не боясь ни людоедов, ни хищных зверей. Вновь и вновь я на коленях благодарил Бога за эти и многие другие милости. Однако человек — странное создание. Он редко бывает доволен. Еще недавно я молил Бога послать мне немного тухлого мяса и не слишком соленой воды а стоило мне получить изобилие вяленого мяса и хорошей пресной воды, как я уже начал ворчать на свою судьбу. Мне уже потребовался огонь. Я уже мечтал о вкусе жареного мяса, и то и дело с грустью вспоминал о разных деликатесах, которые я каждый день получал дома в Элктоне. Я боролся с собой — Но мое воображение оказывалось сильнее воли, и все дни напролет рисовало мне лакомство, которое мне довелось съесть, и лакомство, которое я буду есть, если мне будет суждено покинуть мой пустынный остров. Наверное, во мне просыпался ветхий Адам, наследие правотца, первым восставшего против господних заповедей. Странное существо, человек. Он ненасытен, всегда недоволен, никогда не пребывает в мире с Богом или с самим собой. Дни его наполнены хлопотами и бесполезными терзаниями. А ночи полны суетных снов об исполнении неправедных и грешных желаний. Еще меня терзала тоска по табаку. И мой сон нередко становился для меня мукой, ибо тогда моя тоска срывалась с узды, и тысячи раз мне снилось, что я владею многими бочонками с табаком. Нет, целыми складами табака, целым флотом, груженным табаком, всеми табачными плантациями мира. Но я наказывал себя за это. Я часто возносил Богу молитвы из глубины сокрушенного сердца и смирял свою плоть неустанным трудом. Если мне не удалось сделать прекраснее мою душу, я во всяком случае решил сделать прекраснее мой голый остров. Четыре месяца я строил каменную стену длиной в тридцать футов и высотой в двенадцать. Она должна была защищать хижину в дни страшных ураганов, когда остров казался крохотным буревестником, бьющимся в бездне ветров. И мой труд не был потрачен напрасно. С тех пор у меня всегда был тихий уголок. Хотя бы в какой-нибудь сотни футов над моей головой неслись потоки морской воды, подхваченной бурей. На третий год я начал складывать каменный столб а вернее сказать, квадратную пирамиду, широкую у основания и полого сужающуюся кверху. Другой формы я не мог ей придать, так как у меня не было жердей, чтобы соорудить леса. Моя пирамида была завершена только к концу пятого года. Она стояла на самом высоком месте острова, И если я скажу, что в самом высоком месте остров поднимался над морем только на сорок футов, и что вершина моей пирамиды достигала сорока футов, вы поймете, что я без всяких орудий сумел удвоить вышину своего острова. Кто-нибудь неразумный может заявить, что я нарушил Божий план сотворения мира, но я утверждаю, что это не так». Ведь и я сам тоже часть Божьего творения, как и эта каменная груда, торчащая в пустынных просторах океана. И разве не Бог сотворил мои руки, которые совершали эту работу, мою спину, которая сгибалась и разгибалась, когда я поднимал камни, мои пальцы, которые хватали и сжимали их? Я много размышлял об этом, и я знаю, что правда на моей стороне. На шестой год я расширил основание моей пирамиды, и через полтора года после этого она возвышалась над островом уже на пятьдесят футов. Но строил я не башню вавилонскую. Пирамида служила двум праведным целям. Во-первых, с нее, как с дозорной вышки, я оглядывал дали, ища взглядом корабль, и благодаря ей какой-нибудь матрос мог скорее заметить мой остров. А во-вторых, она помогала мне сохранять душевное и телесное здоровье. Руки мои не знали безделья, и сатане нечего было делать на моем острове. Только в моих снах мучил он меня видениями всяких лакомых блюд и изобилие гнусного зелья, которое зовется табаком. 16 июня, на шестой год моего пребывания на острове, я заметил на горизонте парус. Но он прошел слишком далеко с подветренной стороны, и с этого судна меня никто не заметил. Однако появление его не только не ввергло меня в отчаяние, но и доставило мне живейшую радость. Я убедился в том, в чем порой сомневался — В эти воды иногда заходили корабли. Там, где тюлени выбирались из моря на остров, я построил две сходящиеся воронкой стены, кончавшиеся глухим загоном, где я мог убивать тюленей, не тревожа их собратьев, оставшихся снаружи. К тому же оттуда не мог спастись ни один раненый или испуганный тюлень, чтобы заразить своим страхом остальных. Только на возведение этого загона у меня ушло семь месяцев. С течением времени я все больше свыкался с моим положением, и дьявол все реже являлся в моих снах смущать ветхого Адама во мне грешными видениями табака и лакомых яств. Я продолжал есть тюленье мясо и называть его вкусным, и пить сладкую дождевую воду, которая у меня всегда была в избытке, и возносить благодарственные молитвы Господу. И я знаю, что Господь вынял моим молитвам, ибо за все время моей жизни на острове я ни разу не болел. Если не считать двух случаев, о которых я расскажу позже, но и тогда всему виной было мое собственное невоздержание. На пятый год, еще до того, как я убедился, что корабли иной раз забредают в эти воды, я начал вырезать на моем весле сведения о наиболее замечательных событиях, свидетелем которых я был с тех пор, как покинул мирные берега Америки. Я вырезал крохотные буковки, но старался делать их четкими и долговечными. Так велико было мое старание, что я вырезал не более шести букв в день, а иной раз даже и пять. Так, на случай, если моя жестокая судьба не даст мне вернуться к моим друзьям и к моей семье в Элктоне, о чем я всегда мечтал, я выгравировал, а точнее сказать, вырезал на лопасти весла историю моих злоключений, о которых поведал в начале моей повести. Я всячески берег это весло, которое сослужило мне такую хорошую службу в первые дни моего пребывания на острове. А теперь содержал рассказ о моей судьбе и судьбе моих товарищей. Я больше не пользовался им, охотясь на тюленей. Для этой охоты я изготовил себе каменную дубинку, фута три длиной и соответствующей толщины. На эту работу у меня ушел месяц. Кроме того, боясь, как бы весло не пострадало от сырости и ветра, в тихие дни я ставил его словно флагшток на вершине моей пирамиды и привязывал к нему флаг, сделанный из одной из моих драгоценных рубашек, я изготовил для него чехол из хорошо просушенных тюленьих шкур. В марте, на шестой год моего пребывания там, на остров налетела такая буря, какой, пожалуй, не видел до меня ни один человек. В девять часов вечера небо затянуло черными тучами, а с юго-запада подул свежий ветер, который все крепчал и к одиннадцати часам перешел в ураган. Гром не утихал ни на мгновение, а таких ярких молний я не видел ни до, ни после. Я опасался за целость моего островка. Волны разгуливали по нему повсюду, не достигая только самой вершины моей пирамиды. Я скорчился там, задыхаясь под ударами ветра, ослепленной солеными брызгами. Я хорошо понимал, что сохранил жизнь только потому, что трудолюбиво строил эту пирамиду и удвоил высоту острова. А утром я снова от души возблагодарил Бога. Все запасы дождевой воды были испорчены. Однако вода в самом большом кувшине, укрытом с подветренной стороны пирамиды, уцелела. Я знал, что этой воды, если расходовать ее осмотрительно, мне хватит до следующего дождя, даже если его придется ждать долго. Волны размыли мою хижину. От всех моих запасов сохранилось лишь несколько кусочков размокшего мяса. И все же я был рад этой буре, потому что море выбросило на скалу множество рыбы, удивительно похожей на кефаль. Я подобрал целых 1219 рыбин. Я вычистил их и провялил на солнце словно треску. Эта желанная перемена в пище имела и свои грустные последствия. Я впал в грех чревоугодия и всю ночь находился между жизнью и смертью. На седьмом году моего пребывания на острове в том же самом марте месяце вновь разразилась ужасная буря. Когда она кончилась, я, к своему удивлению, увидел на острове мертвого кита, совсем еще свежего. Волны выбросили его высоко на скалы. Представьте себе мой восторг! Когда в утробе этого огромного чудовища я нашел китобойный гарпун с привязанным к нему длинным куском каната. И снова я почувствовал уверенность, что рано или поздно покину этот пустынный остров. Китобои, несомненно, часто заходили в эти воды, и если только я не позволю отчаянию овладеть мной, то рано или поздно буду спасен. Семь лет! я питался тюленьем мясом. И при виде такого изобилия совсем иной и сочной пищи я вновь поддался своей злосчастной слабости и так наелся, что опять чуть не умер. Впрочем, и на этот раз, как в случае с рыбой, я заболел только потому, что за семь лет мой желудок привык к тюленьему мясу и только к тюленьему мясу, отчего всякая иная пища, Дурно на него действовало. Этот кит снабдил меня запасами провизии на целый год. Кроме того, с помощью солнечных лучей я вытопил из него большое количество жира, в который, предварительно его посолив, макал полоски тюленьего мяса, отчего они делались гораздо вкуснее. Из драгоценных лоскутков моей рубашки я мог бы сплести фитилек, и, выбив стальным гарпуном искру, мог бы устроить себе светильник. Но это была суетная мысль, и я скоро от нее отказался. Зачем мне нужен был свет в часы, когда божий мрак окутывал землю? Ведь я научился спать от заката до восхода зимой и летом. Тут я, Дарл Стендинг... Не могу удержаться, чтобы не вставить в это описание одной из моих предыдущих жизней свое наблюдение. Поскольку человеческая личность находится в вечном развитии и представляет собой сумму всех предыдущих существований, у начальника тюрьмы Азертона не было никаких шансов сломить мой дух пыткой одиночного заключения. Ведь я жизнь, существующая вечно выкованные бесчисленными веками прошлого. И какого прошлого? Что для меня были десять дней и ночей в смирительной рубашке? Ведь некогда я был Дэниелом Фоссом и восемь лет учился терпению на каменистом островке в далеком Южном океане. Когда восьмой год моего пребывания на острове подходил к концу, я уже подумывал о том, как поднять мою пирамиду на шестьдесят футов над островом. Проснувшись в одно прекрасное сентябрьское утро, я увидел перед собой корабль со спущенными стакселями. Он был так близко, что мой крик легко донесся бы до него. Стараясь, чтобы меня заметили, я принялся размахивать веслом, прыгать по камням и проделывать самые невероятные телодвижения пока не обнаружил, что офицеры на квартердеке смотрят на меня в подзорные трубы. Они принялись указывать мне на западную оконечность острова, и поспешив туда, я увидел шлюпку, в которой сидело шестеро гребцов. Впоследствии я узнал, что с корабля заметили мою пирамиду и изменили курс, желая поближе рассмотреть столь странное сооружение превышавшее высотой остров, на котором оно находилось. Однако сильный прибой не позволил лодке пристать к негостеприимным берегам моего острова. После множества безуспешных попыток они сделали мне знак, что должны вернуться на корабль. Представьте мое отчаяние, когда оказалось, что мне не удастся покинуть этот унылый остров. Схватив мое весло, я уже давно решил подарить его музею в Филадельфии, если мне суждено будет спастись. И, сжимая его, я бросился в пенный прибой. Благодаря моему счастью, а также силе и подвижности, мне удалось добраться до шлюпки. Не могу удержаться, чтобы не привести здесь одну любопытную подробность. Корабль за это время отнесло так далеко, что мы добирались до него целый час. И я, поддавшись желанию, которое мучило меня целых восемь лет, попросил у сидевшего за рулем второго помощника кусок табаку, чтобы пожевать. А он протянул мне свою трубку, набитую лучшим вергинским табаком. Не прошло и десяти минут, как у меня началась сильнейшая рвота. Причина ее была совершенно ясна. Мое тело полностью очистилось от табачной скверны, и теперь я испытывал то же, что испытывает любой мальчишка, впервые попробовавший курить. И снова я возблагодарил Господа, и до самой своей смерти не прикасался больше к этому гнусному зелью и меня к нему совсем не тянуло. Теперь я, Дарл Стендинг, сообщу кое-какие подробности этого существования, которое я пережил вновь, лежа без сознания в смирительной рубашке в тюрьме Сен-Квентин. Я часто задумывался над тем, Выполнил ли Дэниел Фосс свое решение подарить покрытое резьбой весло Филадельфийскому музею? Заключенному в одиночке нелегко общаться с внешним миром. Один раз я попросил надзирателя, а другой раз заключенного, которого должны были скоро освободить, выучить наизусть письмо к хранителю Филадельфийского музея. Но оба они, хотя твердо обещали исполнить мою просьбу, не послали в музей такого письма. И только когда Эд Моррел по странному капризу судьбы, был выпущен из одиночки и назначен главным старостой всей тюрьмы, мне, наконец, удалось отправить туда письмо. Ниже я привожу ответ хранителя Филадельфийского музея, который мне передал тайком. Эд Морл Описанное вами весло действительно существует, но оно было почти никому не известно, так как не выставлялось в залах. Даже я не знал о его существовании, хотя занимаю эту должность 18 лет. Однако, просмотрев наши старые книги, я обнаружил, что такое весло действительно было подарено музею В 1821 году неким Дэниелом Фоссом, уроженцем Элктона, штат Мэриленд. Только после долгих поисков нам удалось обнаружить это весло на чердаке среди всякого хлама. На нем действительно есть зарубки и надписи, описанные вами. Кроме того, в нашем архиве имеется брошюра, написанная означенным Дэниелом Фоссом и изданная в Бостоне в 1834 году фирмой Коверли. В этой брошюре описывается 8 лет жизни потерпевшего крушения на необитаемом острове. Насколько можно судить, этот моряк в старости, впав в нужду... Продавал эту брошюру людям состоятельным. «Мне очень хотелось бы узнать, откуда вам стало известно это весло, о существовании которого даже работники музея не имели ни малейшего представления. Я полагаю, что вы прочли о нем в каком-нибудь дневнике, изданном Дэниелом Фоссом позже». Буду очень благодарен, если вы сообщите мне это и немедленно приму меры, чтобы весло и брошюры заняли свое место среди экспонатов. Искренне ваш, Хозио Солсберти.